Будто более важных дел нет. Папа, шампунь! Денис от возбуждения даже слегка подпрыгивал на месте. Он, он пеница. Конечно, пеница, хохотнул Макс. Это же шампунь. Давай, Серёк, собирайся. Сначала к медикам посмотрят плечо, как заживает и всё такое, потом в баню и завтракать. Рана заживала нормально, причин для беспокойства не было.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 В столовой, как и вчера, сидели втроём. Завтракали чуть подслащённой гречневой кашей и гренками с чаем. Макс был сосредоточен на хмур, на вопросы товарищ откликался односложными фразами. У Сергея сложилось ощущение, что пока он был в бане медблоки, в их палатку кто-то наведывался. Макс пошёл за чаем для Дениса. Сергей сидел, задумавшись, уставившись в одну точку. Покушали, Прямо над его ухом спросил незнакомый мужской голос. Сергей вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял странный человечек, похожий на перевёрнутую каплю. Широкие плечи венчала массивная голова с короткими седыми волосами, из плеч свисали коротенькие ручки. К талии тело сужалось, а ноги были непропорционально маленькими. На человечке был тёмно-синий свитер, растянутый в плечах, но широкий на талии, и такого же цвета брюки, едва прикрывавшие щиколотки. В целом визитёр с его ярко-алыми губками и фальшиво-участливым взглядом производил неприятное впечатление. Илья Михайлович Батрак, представился он. Слышали, наверное, подошёл Макс, увидев Илью, пробормотал недовольно. Договорились же. А почему, собственно, Заговорил Илья Михайлович высоким голосом, иногда непроизвольно сорваясь на лёгкий фальцет. Господин Коломин, обращаю ваше внимание на то, что ваш товарищ, э, довольно невоздержан, вы сделайте ему внушение при случае. Следует также помнить, что на станции к вам троим отнеслись максимально внимательно, за что мы заплатили максимальную цену. Грубо, но не громко перебил Макс. Вотрак оставил его реплику без внимания и продолжал. И теперь администрация станции вправе рассчитывать на выедено, сказал Макс, приподнимаясь и не глядя на него. Илья сделал осторожный шаг назад, потом ещё один. Пожалуйста, на. Сейчас ребёнок допьёт чай, и мы двинем в пыточную. Денис вздрогнул и со страхом посмотрел на отца. Дядя Макс шутит, сказал Сергей. Жду снаружи. Сухообранил Илья Михайлович и с мишной вихляющей походкой покатился к выходу из столовой. Макс так ничего и не объяснил, а Сергей не стал расспрашивать. Обиччело поджавший пухлые губёшки батрак повёл их в начало платформы, откуда раньше поезда уходили в сторону Перово. Справа на рельсах виднелся хорошо вооружённый и укреплённый блокпост. Бойцы, сидевшие за мешками, проводили их внимательными взглядами. На деревянной двери в стене белой краской довольно аккуратно было выведено: Администрация. Помещение было небольшим, метров 10. Стол, несколько табуретов. Денис, Сергей и Макс расселись, Илья Михайлович остался стоять. Двух минут не прошло, в комнату энергично шагнул высокий мужчина в старом, но аккуратном костюме, рубашке без галстука, тщательно выбритый и причёсанный. Сергей узнал его. Он следил за ними вчера, когда они шли по станции. Вашечки окинул присутствующих цепким взглядом. Все собрались. Отлично. Макс приподнялся. Борь, ты что ли? Я, Макс, здорово. Присаживайся. Илья, ты тоже сядь, что ли? Не люблю, когда ты маячишь. Вашечки опустился на свободный табурет. Итак, поскольку вы из диких, я имею в виду подмосковных, я вам короткий урок политической грамотности дам. Вы находитесь на станции Новогиреево бывшей Калининской линии.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 Наша ветка одна из наиболее вменяемых и спокойных во всём метро в экономическом, политическом и социальном аспектах. У нас хорошие давние связи с Ганзой, на установление которых в своё время было потрачено много сил, времени, и но оно того стоило. На наших станциях стопроцентная трудовая занятость. Анархисты Свойковской. Ох, доберусь я когда-нибудь до Нестора и Свинари с Речного. Распространяют слухи насчёт того, что у нас тут привидения пешком ходят, власти никакой, и вообще кошмар и ужас. Вы сами можете убедиться, что всё это ложь. Хочу послушать вас. Кто такие, откуда пришли и зачем к нам? Боря, давай я в двух словах начал было Макс, но Михеев оборвал его. Пусть Коломин с тобой после переговорим. Сергей рассказал о колонии, нашествии хищных шмелей, путешествии через город, поле и лес. У батрака, откуда не возьмись, в руках оказались блокнот и карандаш. Он стал делать быстрые пометки в продолжение Сергеевой саги. Михеев слушал внимательно. Ни малейших признаков недоверия на его лице или на лице батрака Сергей не замечал. Впрочем, как и симпатии или расположенности в отношении гостей.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 взмутился Макс. Буря, ты совсем на административной работе нюх потерял? Ты же видишь, я с ними, я за них ручаюсь. Михеев без выражения посмотрел на него. По нашей жизни, сказал он, никто ни за кого ручаться не может, тем более верить в поручительство. Сергей Дмитрич, а к нам вы зачем? Момент истины, подумал Сергей. Говорить или нет насчёт Возницина? Хотя, что плохого? Я ищу моего бывшего руководителя Эдуарда Возницина, твёрдо сказал Сергей, глядя Михееву в глаза. Случайно выяснилось, что он работает. Зачем вам Возницин? быстро спросил Михеев, слегка побледнев. Сергей помолчал, формулируя: "Много лет назад, перед самым катаклизмом, в лаборатории, которую он возглавлял в Яшкине, он поставил опыт на своих подчинённых.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 Мы с Полиной принимали их, и на какое-то время наступала ремиссия. Но лекарства закончились, новых Возницын не прислал, и недавно моя жена, голос его дрогнул, умерла. Теперь умираете вы, жёстко констатировал Михеев. Да, сказал Сергей. Я рассчитываю, что Возницын сможет помочь. Мне хуже с каждым днём, и я опасаюсь, что мой сын останется один. Понятно. кивнул михеев и посмотрел на батрака сидевшего рядом. Как полагаешь, Илья, не лгут голубчики? Тот пожал плечами. Вчера вечером в туннеле на перегоне Перово-Новогиреево погиб Павел Летягин, помощник и правый рука возницана. Вы, Сергей, его помнить не можете, они стали работать вместе только здесь в метро. Летягин и сотрудник линейной медслужбы, который руководит возницан, были убиты странным оружием, стрелами. Исчезли медикаменты, которые отправил на Новогиреево Возницын. Но это ещё не всё. Сегодня утром выяснилось, что Эдуард Георгиевич пропал.